Глава двадцать седьмая. Сибирь. Владимир Рогов, брат легата от Восточной Европы и Сибири Алексея Рогова, стоял в самом центре небольшого помещения, обшитого стальными листами и усеянного едва различимыми датчиками. Монотонный шум от систем вентиляции и раскаты служебных сирен заглушали практически все звуки извне. Облачённый в чёрные технологичные доспехи, он был похож на героя античных легенд. Его седая борода ярким контрастом оттеняла золотистые узоры брони. На голове красовался чёрный рифлёный шлем, а на столе покорно ожидало излюбленное орудие боя — огромный пневматический молот. Прямо напротив, во весь рост, располагалось внушительное зеркало, глядя в которое, Владимир заканчивал последние приготовления. Чуть поодаль, на самом краю стола, выделялась небольшая деревянная шкатулка. Несмотря на невзрачный вид, она то и дело привлекала к себе встревоженный блуждающий взгляд Владимира. Наконец, словно не выдержав, он сделал стремительное движение вперед и, раскрыв шкатулку, достал из нее небольшое золотое украшение в форме кулона. На изделии в виде сердца красовалась фотография молодых родителей, исполненных счастья безмятежной молодости. Владимир на секунду замер. Его мысли окутала густая пелена воспоминаний прошлого, давно забытых и, казалось, безнадежно утерянных. Перед глазами проносились образы той роковой ночи, когда он в последний раз видел своего отца. Дождливый вечер. Совсем еще юный Владимир, увлеченный играющий в своей комнате маленькими оловянными солдатиками, и шум. Шум, который то и дело доносился из дальнего конца коридора. Голоса были едва различимы, но он определенно их знал. Голос брата и... отца. С волнением и боязнью ошибиться, мальчик замер в ожидании появления незнакомца. И мгновение спустя в проходе комнаты появился его отец. В промокшем насквозь плаще он неспешно прошел в комнату сына и подозвал мальчика к себе. Опустившись перед ним на колени, мужчина, что есть силой, прижал его к себе, словно растворяясь в этих крепких мужских объятиях. «Папочка!» — с радостью и едва не плача повторял ребенок. «Малыш мой!» С трудом сдерживая слёзы, реагировал мужчина. Секунду спустя, собравшись с мыслями, он, наконец, перешёл к делу. «Малыш, послушай. Прошу, я... я должен уйти». «Но зачем? Пап, не надо!» Мальчик бурно реагировал на слова родителя. «Я... я вернусь, правда, но... но мне нужна твоя помощь, сынок. Ты мне поможешь?» «Конечно!» — молниеносно реагировал сын. Отец улыбнулся и с чувством удовлетворения продолжил. — Твой братик Лёша, он... Он не такой, как ты. Он будет взрослеть медленнее, будет лишён твоего опыта и мудрости. А мир будет против него, и одному ему не справиться. Ему нужна помощь, нужна защита, но... Кто... Кто защитит его? — Я... Я, пап! — тут же выкрикнул Володя. «Я буду защищать Лёшу!» «Нет, нет, ну что ты, малыш! Ты и сам ещё маленький, ты не справишься!» Пытаясь раззадорить мальчишку, возражал отец. «Я справлюсь, пап! Справлюсь, правда, обещаю! Я буду защищать Лёшу!» Мужчина смотрел в полные решимости глаза ребёнка и будто тонул в них, переполняясь гордостью за каждое слово, звучащее из уст своего сына. «Ладно!» — продолжал мужчина. — Я верю тебе. Обещай, обещай, что будешь защищать брата, чтобы не случилось. — Обещаю, клянусь! — тут же выкрикнул Володя. Отец протянул ему маленький золотистый кулон в виде сердечка, с обратной стороны которого была нанесена гравировка в форме величественного дерева. — У нас с твоей мамой было два одинаковых кулона. Отец неспешно опускал украшения в руку сыну. «Один я отдал твоему брату, а второй тебе. Чтобы вы всегда помнили, что вы одно целое, как были мы с ней. Я уверен, твоя мама хотела бы, чтобы ты сохранил его. Теперь ты за главного, Володь. Не подведи нас. Мы с мамой любим тебя. И береги брата». Он крепко поцеловал сына в лоб и стремительно направился к выходу. Практически скрывшись в проеме, он на мгновение замер и обратился с последним наставлением. «Никогда! Запомни, никогда не рассказывай брату об этом разговоре!» «Не рассказывать? Почему?» Мальчик застыл в растерянности. «Потому что он не должен думать, что слабее тебя. Не должен знать, что ты о нем заботишься. Иначе он не справится. Это сломает его, и... Я тебе этого не прощу». Последнюю фразу он произнес с такой безучастной черствостью, словно весь страх и ужас враждебного мира вкладывал в эту фразу. Мальчик судорожно начал повторять. «Пап, пап, я не скажу. Правда». Отец же, не меняя интонации, добавил. «Мама тебе этого не простит». С последней фразой мужчина исчез в дверном проеме. навсегда покинув жизнь Владимира и оставшись лишь шлейфом воспоминаний, навеки связанным с золотым кулоном в старой потертой шкатулке. Владимир резким движением закрыл шкатулку, словно пытаясь запереть там болезненные образы прошлого. В очередной раз, взглянув в зеркало, он повторил словно в пустоту. «Держись, братишка, я иду». В то же мгновение он вышел из подсобки в небольшой вытянутый отсек десантного космолета. По обе стороны помещения в полной экипировке расположились бойцы элитного подразделения, готовые в любой момент ринуться в бой. Огромные экзоскелеты обволакивали их тела, однако сквозь нагромождение арматуры все же можно было разглядеть отдельные части накачанных тел, буквально усеянные всевозможными татуировками. В этой компании брутальных мужчин особенно выделялась одна миловидная блондинка с короткой стрижкой. К слову, также весьма атлетического телосложения. «Мальчики», — начала она, обращаясь к товарищам, — «если будет очень страшно, то просто кричите. Крис, на помощь! Я тут же вас спасу! Впрочем, вы и так это знаете». С последней фразой девушка расплылась в самодовольной улыбке, проверяя затвор автомата. «Крис, мы бы рады!» — басом вступил в диалог огромный двухметровый мужчина. «Да только ты же все равно не услышишь. Этифер постоянно занят твоим пустым трепом». «Да, мужик, это четко». Тут же одобрительно отреагировали другие бойцы отряда. «Этот треп называется приказами, Лев». Девушка с ходу с улыбкой парировала аргумент громилы. «Так точно, сержант». Мужчина вытянулся по стойке смирно, выполняя импровизированное воинское приветствие. при этом, без сомнения, получая эстетическое удовольствие от такого невинного обмена колкостями. «Смотри-ка!» — также в саркастичной манере вступил в диалог еще один солдат. Второй день как повысили, а уже голос командный. Небось, всю ночь перед зеркалом тренировалась. Невысокий блондин с забритыми висками и ярко выраженным шрамом на шее сделал шаг навстречу девушке, явно пытаясь произвести впечатление своей дерзостью. «Конечно, Валера!» Девушка нисколько не смущалась. «Чем же ещё заниматься одинокой девушке по ночам, когда вокруг на милю ни одного нормального мужика?» «Да, детка Вновь хором раздались одобрительные голоса бойцов. «Конечно, за исключением вас, товарищ лейтенант!» Девушка тут же поправилась, обращаясь к стоящему поодаль лейтенанту. «Плюсик в карму, Крис!» Мужчина одобрительно кивнул в адрес подчинённой и продолжил проверку своей экипировки. «Да, и, Валер, обнови уже себе татуху!» Девушка продолжала общение с дерзким подчинённым. «А то у тебя вместо снежных какие-то нежные барсы получаются. Ей-богу, только позоришь нас!» «Да что за бред?» Боец тут же попытался оправдаться. «Ну, может, первая буква слегка затёрлась, но читается чётко. «Не, мужик, там реально нежные барсы», — также поддержал сержант и еще один боец. «Я вообще думал, что это типа фишка твоя такая, типа чувствительный весь, нежный. Я тебя только поэтому с днюхой не поздравил. Думал, мало ли, влюбишься еще». «Да иди ты, компас. У тебя у самого татухи ничем не лучше. Вот это, например, силы севера. Что это вообще значит?» «Не, зря ты, мужик». «Сила из севера чёткая, и вихрь прям как настоящий», — тут же вступился за бойца Лев. «Да, у компаса она реально крутая», — также поддержала бойцов Кристина. «Я, глядя на неё, и себе тоже захотела какую-нибудь северную тематику, а то сплошь сталь до черепа». «Можешь набить динамит ещё, как у меня», — в дискуссию вступил взрывотехник Балат. Мужчина восточной внешности, самодовольно демонстрировавший красочную набивку на левой руке. Жух! В тот же миг вдоль правого борта за иллюминаторами что-то огромное с невероятной скоростью промчалось вниз. Бойцы замерли. «Что это было?» — растерянно переспросил один из солдат. Лейтенант, не теряя самообладания, выглянул в иллюминаторы вслед летящему объекту и констатировал увиденное. «Похоже, танки сбрасывают». «Что значит сбрасывают?» Лев выразил всеобщее недоумение. «В современном мире бойцам элитных подразделений редко доводилось участвовать в полномасштабных военных операциях». «На парашютных платформах, Лев, не позорь меня перед начальством». Он взглядом показал настоящего поодали Владимира Рогова. «А какого черта они их на нас сбрасывают?» С недовольством возмутилась Крис. Эм, это, наверное, мой косяк. В ту же секунду раздался голос пилота из динамиков. Мы же торопимся. Я и срезал малость. Красавчик, с сарказмом вырвалось у Валеры. Лейтенант, пытаясь совладать с обявшими его смешанными чувствами, сделал несколько шагов в сторону Рогова и едва слышно прокомментировал произошедшее. Отец, они профессионалы, поверь. Дай им шанс. Вот их шанс. владимиров взглядом указал на цифровую панель над головами где электронный циферблат стремительно отсчитывал секунды до старта следом ярко красные проблесковые маяки вдоль обоих бортов судна начали попеременно мигать и голос из динамиков озвучил факт прибытия мы на месте высадка через десять девять восемь С шумом и грохотом огромное судно приземлялось в самом центре, охваченной боями Москвы, прямо посреди Тверской улицы. Сквозь прозрачные стекла иллюминаторов виднелись взрывы и разлетавшиеся осколки близлежащих зданий. Наконец, легкий толчок ознаменовал прибытие, и огромный погрузочный люк хвостовой части судна с ревущим свистом обрушился на землю, образуя импровизированный мост. Бойцы ринулись в бой. Под звуки разрывающихся гранат и снарядов, под канонаду выстрелов в окружении своих солдат на полуразрушенную дорогу, вступил и Владимир. Сделав несколько шагов от судна, он осмотрелся по сторонам. Сотни десантных кораблей приземлялись прямо сейчас вдоль всей линии соприкосновения. Десятки истребителей накрывали врага прицельными выстрелами. Модернизированные танки и самоходные гаубицы сбрасывались прямо с неба и на огромных парящих платформах приземлялись в эпицентре боя. Тысячи людей в усиленных бронекостюмах с победными криками и знаменами своих подразделений мчали на амбразуру прямиком в эшелоны противника. Мимо группы Рогова один за другим проносились солдаты других бригад и дивизий. Один из наиболее рослых бойцов быстро взобрался на подбитый танк в паре метров от космолета и невероятным басом закричал во весь голос. «Сибирь с вами, братья!» После чего тут же скрылся в дымке сражения. «Сибирь с вами, брат!» Едва слышно повторил Владимир и полной решимости бросился в направлении главного правительственного комплекса — Кремля. В сражения достаточно тяжело было понять истинный расклад сил. Насколько глубоко удалось проникнуть Айкам? Сколько осталось защитников? Эти вопросы едва ли могли найти свои ответы здесь и сейчас, ведь бои шли повсеместно. Пыль от разрушенных зданий, казалось, уже не оседала, а мертво поселилась в воздухе, превратив всю округу в бледно-серое полотно, растворяющее в себе уцелевшие улицы города. Кругом шли столкновения, стрельба не утихала ни на мгновение. Но отчетливо было понятно, что черных кораблей и техники становилось все меньше и меньше. Казалось, люди побеждают, и Владимир Рогов, как никто другой, хотел в это верить. Отряд быстрым темпом продвигался вдоль улицы, прикрываемой со всех сторон группами десанта, зачищающими переулок за переулком. Наконец, вдалеке появились первые очертания стен Кремля. «Он цел? Я не вижу!» — нервно спрашивал у ближайших бойцов Владимир Рогов. «Не могу подтвердить», — реагировал лейтенант. «Северные ворота разрушены, но вижу огневую установку. Она продолжает стрелять на западном направлении». «Моякнеем, пускай ракету», — тут же скомандовал Рогов. Без лишних промедлений один из бойцов выпустил в воздух красную световую ракету. Спустя мгновение несколько пулеметов на ближайшей стене Кремля прекратили огонь. «Вперед!» — скомандовал лейтенант, и группа быстрым темпом бросилась к близлежащим воротам. Прикрываемые короткими очередями защитников крепости, они быстро достигли пункта назначения и еще через мгновение были уже внутри. Несколько сотен бойцов в полной экипировке стояли прямо перед ними, готовые в любой момент броситься в решающую атаку. Во главе их стоял Алексей Рогов, слегка потрёпанный лёгким ранением в руку, с кровавым шлейфом вдоль всех доспехов. Солдаты замерли в полном непонимании происходящего. «Только не говори, что ты привёл только этих бедолаг», — встретил неожиданных гостей Алексей. «Я привёл всю Сибирь!» — с гордостью рапортовал Владимир. — Так что поторопитесь, если хотите поучаствовать в освобождении. — Да! Ура! Крики радости раскатами грома пронеслись над защитниками крепости. Алексей сдержанно отдал очередной приказ. — Открыть ворота! Зачистить улицы! В тот же миг сотни бойцов бросились в атаку со всех сторон Кремля. в радостной эйфории, устремляясь на добивание оставшихся в живых монстров. Радиопередатчики не умолкали в череде рапортов. «Тверской аванпост опрокинул врага. Зачищаем уровни поля шлюза!» «Продвигаемся вдоль Рождественки!» «Мы на южной окраине. Врага не наблюдаю!» «Западное направление! Враг отступает!» Наконец Алексей, замерзший, словно вкопанный, не в силах передать словами ту радость и благодарность, которую он испытывал при виде брата, бросился к нему и сжал его в крепких мужских объятиях. «Ты оставил Айхал. Они справятся? Удержат базу?» Алексей тут же начал расспрашивать. «Удержат», — без доли сомнения выдал Владимир. «Туда уже прибыло больше тысячи кораблей с беженцами. Там сейчас бойцов больше, чем у нас здесь. Так что волноваться не о чем». «Как же я рад тебя видеть, братишка!» Продолжал легат, обнимая Владимира в безудержном радостном порыве. Его взгляд на мгновение остановился настоящим поодаль лейтенанте. «Серёжа! Ты и сына притащил, безумец!» Алексей, улыбаясь, продолжал расспросы. «Да, у него ведь лучшая десантная группа в республике», горделиво отвечал Владимир. «Судя по тому, как они теснят этих тварей, лучшая во вселенной». — согласился Алексей. Спустя еще несколько минут обмена шутками и любезностями все трое направились в сторону командного пункта, чтобы, наконец, оценить реальную обстановку. По улицам парящей Москвы по-прежнему разносились взрывы и канонады выстрелов. Армия бойцов вела ожесточенные сражения с остатками Айков. А по всей республике тысячи кораблей и поездов направлялись в сторону одного из самых засекреченных объектов Сибири, секретной базы Долина-3, близ Айхала.